Глава 38. Семья в крайне стесненных обстоятельствах. Предположим, что маленький Джордж Осборн от Найтсбриджа проехал до Фуллима. Остановимся же и мы в этом пригороде и посмотрим, как поживают наши друзья, которых мы там оставили. Как чувствует себя миссис Эмилия после Ватерлоуской катастрофы? Жива ли она? Здоровы ли? Что стало с майором Добином, чей Кэп постоянно маячил около её дома? Есть ли какие-нибудь известия о коллекторе богли Боглиолха? Относительно последнего нам известно следующее. Наш достойный друг, толстяк Джозеф Сэдли, вскоре после счастливого своего спасения возвратился в Индию. Кончился ли срок его отпуска,